балаты старого английского двора английское подворье Это внешне неброское здание заслуживает особого внимания ведь оно старейшее в Москве и в России официальное представительство иностранной державы Кроме того древнейший образец гражданской архитектуры Английское подворье или, как его ещё называют, старый английский двор расположено на одной из самых старых улиц города Варварки. Палаты старого английского двора уникальный памятник истории и архитектуры XVI-XVII веков. Палаты построил в конце XV века купец из Суража Иван Бабрищев по прозвищу Юшка. Сураж сейчас Судак в те годы генуэзская колония был оживлённым центром средиземноморской торговли. Суражские гости или суражане вели большую торговлю и в Москве. На Красной площади один торговый ряд даже носил название Суражский. В этом ряду суражане торговали суражскими, впоследствии суровскими товарами, драгоценными камнями, Шелковыми и другими тканями Сурожане прибывали в Москву речным путем По Дону и Оке Сурожские гости Стремились иметь в столице Московии Собственные дома И составляли верхушку Богатого и влиятельного купечества Летописец пишет Сущи в ограде Сурожане, суконницы и купцы Их хоромы наполнены Богатство всякого товара Поэтому и сурожанин Иван Бабрищев выбрал для своего дома очень удачное место на оживлённой улице Варварке в Зарядье, недалеко от Красной площади, с самым большим в Москве торгом. Как и многие дома, построенные в конце 15 века, здание сочетает в себе парадные палаты с хозяйственными и складскими помещениями. Главный южный фасад обращён к Москве-реке. Огромный каменный подклет предназначался для хранения товаров. Над ним располагалась парадная зала, казённая палата. Позднее к палате были пристроены сени и поварня, а на чердаке был установлен подъёмный механизм. Некоторые исследователи считают, что архитектором здания был Аливис Фрязин, работавший в Москве в то время. Аливис Фрязин, он же Аливис Миланец, Был приглашён в Москву великим князем Иваном III. Итальянский архитектор занимался сооружением Кремлёвской стены вдоль реки Неглинки, укреплением Кремля со стороны Красной площади. Почти всю историю своего существования здание и прилегающая территория принадлежали представителям торгового звания. Неожиданный и интересный поворот в судьбе палат произошёл в эпоху правления царя Ивана Грозного и королевы Елизаветы Тюдор. В те годы зарождались англо-русские торговые отношения. Всё началось в 1553 году. Три английских торговых судна в поисках северо-восточного прохода к России, по другой версии, в поисках нового пути в Индию и Китай. Обогнули берега Норвегии и вышли в акваторию нынешнего Баренцева моря. Длительное плавание в суровых северных морях трагически закончилось гибелью двух кораблей. Третий корабль под командой Ричарда Ченслера благополучно прибыл в устье Северной Двины. Ричард Ченслер, капитан корабля, побывал в Москве и встретился с Иваном Грозным, заинтересованным в развитии торговых отношений с Европой. Английские гости были приняты с почётом. Вот тогда-то царь англичан на Москве двором пожаловал. Кроме того, Иван Васильевич Грозный предоставил англичанам возможность беспошлинно торговать во всех русских городах. Мало этого, заграничным купцам был обещан ряд некоторых дополнительных привилегий. Через год в Лондоне Начала свою работу торговая московская компания. Одновременно в 1555 году в палатах на Варварке разместилась её резиденция, первое официальное представительство западного государства в Москве. Англичане разбили вокруг здания подворье сад, возвели различные подсобные постройки. С позволения великого московского князя на территории подворья был построен монетный двор. На Нёман англичане чеканили русские монеты из серебра, которые они же и ввозили в страну. Постепенно английские купцы заняли на русском рынке исключительное место, при этом рынок оставался практически неизвестным другим европейским странам. Англичане привозили в Россию сукно, оловянную посуду, порох, селитру, свинец, а вывозили меха, кожи, воск, пеньку, древесину канаты. Тесные торговые отношения повлекли за собой и оживление культурного обмена. Поэтому уже в начале 17 века в России появились первые англорусские словари, а в Лондоне был издан многотомник Ричарда Хайклута, в который вошли рассказы о России. Русские частные библиотеки пополнялись английской литературой. Здание Палат сильно пострадало во время нападения на Москву крымского хана Девлет-Гирея в 1571 году. В ходе проведения восстановительных работ были достроены большие помещения второго этажа: парадная казённая палата и поварня. Казённая палата предназначалась для проведения деловых приёмов, она была перекрыта высоким кирпичным сводом с распалубками. опирающимися на белокаменные консоли. Казённая палата обогревалась печью, облицованной многоцветными поливными изразцами. Здесь же в палате хранилась казна московской торговой компании. В поварне, то есть в кухне, были установлены печь, а также открытые очаги, характерные лишь для европейских жилищ того времени. Во время событий 1612 года английское подворье получило повреждения при орудийном обстреле. В результате восстановления и обновления был заново оформлен главный фасад. Также здание приобрело широкие каменные сени, внутреннюю лестницу, соединившую под клет с парадными палатами и чердаком. В 1636 году Торговая компания приобрела в Белом городе у Ильинских ворот ещё одну усадьбу. Новую усадьбу назвали Новым английским подворьем, а палаты на Варварке с тех пор стали именоваться Старым английским подворьем. В 1649 году, во время английской буржуазной революции, казнили короля Карла I. Эти события послужили началом упадка русско-английских отношений, как торговых, так и политических. Указом царя Алексея Михайловича Московская компания лишилась всех владений и привилегий на территории России, а здание старого английского двора перешло к новому владельцу, родственнику царя, боярину Ивану Михайловичу Милославскому. В 1669 году палаты перешли По стольскому приказу, а в 1676 году в них разместилось подворье нижегородского митрополита. Позднее, в начале XVIII века, здесь открылась одна из первых в России циферных школ. Циферные арифметические школы, государственные начальные общеобразовательные школы для мальчиков были учреждены в 1714 году. По указу царя Петра I в конце XVIII века здание старого английского подворья стало переходить от одного купеческого рода к другому. В 1968-1973 годах была проведена реставрация старого английского подворья. В ходе реставрации были удалены поздние наслоения, В соответствии с традициями архитектуры XVI века восстановили западный и северный фасады. В начале 1990-х годов реставрация была продолжена. Ныне в палатах старого английского двора располагается музей Английское подворье.